«Вера – указатель на горизонт». Говоря о том, как мы воспринимаем окружающий мир, нельзя не коснуться вопросов веры. Совершенно очевидно, что верующий человек видит, а значит, анализирует мир не так, как неверующий. Первейшая информация, которую вы должны получить от собеседника – верующий ли он человек. Напомню. Верующий человек. что с точки зрения психофилософии верующего человека определяет, во-первых, уверенность в том, что мир не хаотичен, а выстраивается по определённым законам. И во-вторых, у верующего есть смирение, то есть осознанная убеждённость в том, что любое событие происходит вовремя и правильно. Понятно, что помочь в решении психологических проблем тому, кто верит, проще, нежели неверующему. Вообще очень нелегко оказывать помощь тем, кто ощущает мир как хаос и не хочет рассматривать закономерности своей жизни. Очень часто наши друзья, родственники и знакомые обращаются к нам в состоянии отчаяния. Отчаяние может, конечно, овладеть любым человеком, но для верующего это всегда временное явление. Верующий человек не может продолжительное время находиться в состоянии отчаяния. Почему я делаю такой вывод? Верующий видит жизнь бесконечной. Собственно, одна из основ любой веры – убежденность в том, что с физической смертью человек не исчезает. Неверующий человек осознает – после смерти ничего не будет. Все. Полный и окончательный финал – а дальше пустота. Некоторые относятся к этому спокойно, иных сама мысль об этом приводит в отчаяние. Не случайно столь часто люди обращаются к вере в старости или узнав о собственной неизлечимой болезни. Вера в то, что смерть – это продолжение жизни в ином качестве, позволяет человеку спокойнее и бесстрашнее воспринимать окружающий мир. Если человек живёт с ощущением того, что Господь ему помогает, длительных поводов для отчаяния быть не может. Что бы ни делал Господь, он всё делает для чего-то. И важно помочь человеку разобраться в том, для чего произошло то событие, после которого его настигло отчаяние. Отчаяние посещает не верующего человека, когда он упирается в тупик. Человек, ощущающий себя единственным хозяином собственной жизни, понимает. Он шёл неверной дорогой, которая привела его к неодолимому препятствию. Куда свернуть? С кем посоветоваться? Чего делать-то? Верющему человеку тупики неведомы. Он очень хорошо осознаёт, что препятствие это свидетельство того, что Бог показывает иную, новую дорогу. У философа и поэта Зинаиды Миркиной есть удивительные строки. Мои заслуги их немного. Их в самом деле очень мало. Я только не мешала Богу творить. Надеюсь, не мешала. Понятно, что речь идёт не только и не столько о художественном творчестве, но и о творчестве жизни. Верующий человек ощущает себя проводником, с помощью которого Бог творит мир. У Григория Померанца есть замечательная мысль о том, что Бог думает о нас не нашим умом. Очень точно сказано. Вот это ощущение того, что Господь знает и понимает о тебе нечто такое, чего ты сам о себе знать и понимать не можешь, и даёт верующему человеку определённое спокойствие и ясность в оценках окружающего мира. то есть вносит в эти оценки ту самую гармонию, о создании которой мы и говорим. Предположим, к вам приходит человек, которого предали, от которого ушла любимая или любимый. Такое событие всегда приводит к отчаянию. Трудно, но можно объяснить человеку, что уход предателя из твоей жизни – это хорошее событие. Трудно, но можно вместе с пришедшим извлечь из этого события уроки на будущее. И наконец, необходимо объяснить собеседнику, что позитивная перспектива у него есть всегда, и что именно сейчас, когда рядом с ним уже нет случайного человека, эта перспектива становится ближе. Все эти объяснения, как на фундаменте строится на понимании того, что ничто не случайно. В том числе и предательство близкого человека всё для чего-то нужно. Во всём есть какой-то позитивный смысл. Вера серьёзное подспорье в создании гармоничного мира. Она всегда указывает не на тупик, а на горизонт. Однако надо помнить: никакое отношение к вере не является неправильным и тем более стыдным. Не стыдно быть верующим, уповающим на Бога. Не стыдно быть атеистом, который надеется только на себя. Не стыдно быть агностиком, который пытается во всём этом разобраться. Не стыдно вообще не думать об этой проблеме. Это сугубо и единственно ваш личный выбор. Не человек находит веру, как и любовь, а вера находит человека. Нельзя стыдить или наоборот возвышать человека, которого вера не нашла. Великий Леонардо да Винчи утверждал, что любое познание начинается с ощущений. Как говорит один мой друг, Спора не получится. В познании себя или самого той ли реальности, которую мы созидаем, очень важны ощущения, интуиция, чувство. И всё-таки без разума тут тяжело. Если Господь или природа дал нам ум, то его стоит использовать в построении гармоничной жизни. Что такое мысль? Кто такой умный человек? Можно ли поумнеть? Надо ли тренировать свой ум и как это делать? обо всём этом в следующей главе.